Целовальник, Силомитрич, вина, капусты, квасу, шампаньского. Возле буфетной стойки, не в проворот толпа, Звякают о стойку рубли, полтины, золотые пятирублевики, Шуршат выбрасываемые с форсом бумажные деньги, Целовальник широкой рукой лопатой то и дело, Как сор сгребает деньги и выручку, Сдачи не дает, да сдачи никто и не просит, Хлещет водку, коньяк, Вино жадно с прихлюпкой в горле, как угоревшей от жажды. Филька с ватагой, работая локтями, едва протискался к кабатчику. «Силометрич, бочонок водки, на всю братью!» «Да отторвись, моя башка с плеч! Во! Становь прямо на пол поселить избы!» «Эй, людишки, налетай! Подешевела!» Запыхавшийся шарообразный тузик в золотых цепочках в перстнях подкатился к целовальнику. Сила Митрич, на пару слов. Вот тебе бумажник, в нем 8100 проверь. Верю, Исаия Ермилович, верю, родной, сохрани, при народе отдаю. И без носа и тузик передал целовальнику пухлый из свиной кожи бумажник. А нам, понимаешь, в номерок винишка закусочек сладостей разных шоколадных. «А, Филя, друг, и ты здесь!» А я со стежкой, вот краля, Прямо слюна кипит, он сплюнул, Отер искривленный рот Рукавом шелковой рубахи, Его безобразное лицо было гнусно Своей похотью. Аватага Фильки уселась на пол Вокруг бочонка и заорала песни «Голова ты моя удала я, Долго ли буду носить я тебя?» Заунылно горланила ватага Фильки шкворня Проголосную старинную. Сам Филька косоротившись и захватив бороду рукой, поводил широкими плечами, тоже подпевал шершавым басом, тряс башкой и плакал. По углам развалившись на полу, обнимались очумевшие отводки мужики и бабы, Ложки и воровские руки баб успевали до порошинки очищать карманы золотоискателей, в лампах выгорал керосин, темнело, в дверь просунулась с улицы усатая морда урядника, обнюхала воздух, просверлила глазами Потевшего измученного целовальника Сбившихся с ног половых И пропала. Чарки Ходили по ватаге, бочонок Усыхал. Аль землица сырая, Принакроет бродягу Меня, надрыл на пелого тага, Хватая за ноги пробегавших Баб, девок. Филька плакал и бормотал «Людишки-комаришки, Миленькие вы мои, люблю Людишек! Господа гости!» — закричал целовальник и, тяжело водрузившись на стойке, зазвонил в звонок. «Третий час ночи! Велено закрывать! Полиция была! Дозвольте расходиться! Ну, живо, живо, живо!» Пятеро здоровенных половых, специально нанятых целовальником на дни гулянки, выталкивали, вышвыривали в двери за ноги, волочили спящих по захарканному, улитому вином и кровью полу, Вышвырнут был и Филькаш-кворень. Помещение очистилось, убитых, слава богу, не было. Целовальник обернул лицом к образу, покивал благочестивой головой, трижды набожно перекрестился, дал половым по пятерке и по бутылке пива. «Завтра с утра, ребята», — сказал он им. Половые местные парни в белых фартуках, побрякивая полными серебра карманами, ушли. Двое услужающих мальчишек и старая кривая судомойка Вели пол, убирали побитую посуду и бутылки, все стаскивая в кухню. Из щулана слышался визгучий хохот пьяной стеши и грубая гугня безносово. Наконец все стихло. Только за стенами кабака ревела в сотни глоток страшная пьяная ночь. Из-под пола легонько постучали. Целовальник, проверяя выручку и бормоча 2897-2900... В ответ трижды в пол пристукнул каблуком, сейчас, мол, слышу. В чуланчике тихо. Целовальник, швыряя сотенные вправо, а золотые в жестянку из-под Монпансье, продолжал считать выручку. Затем вытащил из-за пазухи бумажник без носа, заглянул в него, скользом мазнул взглядом по иконе, вздохнул, снова сунул бумажник за пазуху и на цыпочках к чуланчику. Целовальник стал смотреть сквозь щель в чуланчик. А дверь, полбу его хлоп. Ты тут чего? А я, Исаий Ермилович, этого, ну, как его, завелял елейным голосочком целовальник. Проведать.